Глава пятнадцатая. Ася. День прошел как за просмотром турецкого сериала, только со мной во второстепенной роли. Наша роковая киса была в ударе. Смеялась, флиртовала с Алексеем, наслаждалась реакцией Вадима на этот флирт. Про меня жених как будто забыл, точнее именно забыл. О моем существовании мужчина вспоминал только, когда его отец Сергей Филиппович делал сыну робкие замечания. — Вадюш, поухаживай за ася а то она сегодня совсем скромная. — Правда, Ася? — перебивала мужчину Катерина. — Тебе определенно нужно больше белка, а то потом от морщин не избавишься. Коллаген наше все, тебе явно его не хватает. — Вижу, ты хорошо разбираешься в питании. — О да, даже специально покупала курсы по нутрициологии у Барби Продакшн. Она потрясающая. У нее восемь миллионов подписчиков. И как она выглядит, закачаешься. И это все благодаря питанию. У самой Барби Продакшн изобразила восхищение. Да, у самой других таких нет. Да, я слышала про скандал в прошлом месяце. Она судилась с клиникой пластической хирургии за липосакцией. Была недовольна шрамом. Громкое дело было, весь интернет гремел. Жаль хирурга, усмехнулся Алексей. — Ох уж эти женщины! — закатил глаза Сергей Филиппович. — Все им не нравится. — Ты, Ась, хоть не вздумай лицо у этих хирургов портить. — У Аси хорошее лицо, — вмешалась в разговор свекровь. — Только вот губы узковаты. — Но ничего, с этим живут Я еще раз улыбнулась и попыталась понять. Она всегда так хотела пройтись по моей внешности. Или это сегодня Меркурий ретроградный? — Ася! — отвлекла меня от размышлений свекровь. В спальне, где вы с Вадюшей спите, сломалась кровать. Я постелю тебе на веранде, ты же не будешь против? Три дня назад этот вопрос вызвал бы во мне волну возмущения, но не сегодня. Сегодня я была благодарна за него. Мысль, что не придется делить спальню с Вадимом, стала для меня настоящим облегчением. «Нет, конечно, думаю, мы переживем несколько часов в разлуке». Радовалась не только я. Катерина с трудом сдерживала счастливую улыбку, Вадим свои эмоции не особо и скрывал, а вот Алексей был явно удивлен, как и Сергей Филиппович. Люцифер Демон наблюдал за женихом Касси и не знал, радоваться или злиться. Всего несколько пылинок, правда рассыпанные в воздухе, сняли маски с людей и обнажили их желания. Люди, конечно, пытались сдерживать свои порывы. У Люцифера не было цели лишить их контроля, демон просто хотел увидеть, как Вадим относится к его Касси. После погрома в Хрустальном саду Люцифер всерьез задумался над тем, чтобы оставить земную жизнь Кассикандриэлы нетронутой и объясниться с любимой уже после того, как ее душа вернется к берегам забвения. Но с каждой минутой демону становилось все яснее, оставлять рядом с ней Вадима было нельзя. Касси это тоже начинала понимать. Люцифер видел, как женщина присматривается к жениху, анализирует слова его матери, отца и подруги, периодически отбивает нападки соперницы, хотя какая из этой пиглицы соперница? Люцифер искренне не понимал, как Вадим вообще мог променять Кассикандриэлу на нее. Катерина злила Люцифера своим внешним видом, поведением, попытками нападать на Касси, но последнюю, казалось, это совсем не задевало. «Уже поздно», — вдруг сказала Косик Андреэла. «Пожалуй, я пойду ложиться». Ася. Сон никак не шел. Все давно разошлись. Валяясь на неудобном диване, я слышала, как скрипели полы в спальнях на втором этаже, как шелестели кусты в саду, и понимала, что этот дом — последнее место, где я хотела бы сейчас находиться. До зубного скрипа хотелось вызвать такси и вернуться домой. Вот только время было позднее, и надеяться, что в этой глуши найдется хотя бы одна машина, не приходилось. На пальце поблескивало скромное кольцо, как символ нового, теперь уже сомнительного статуса невесты. Нужно было себе признаться, что свадьба была изначально сомнительной затеей. Вадим, его поведение в последние дни я объяснить не могла. Впрочем, я точно знала, что какой бы ни была причина этого поведения, такого отношения к себе я терпеть не буду. Через окно веранды увидела машину Алексея, а рядом и самого хозяина. Он ходил вдоль кустов малины, что-то высматривал. В голову пришла совершенно безрассудная мысль попросить мужчину отвезти меня домой. Я понимала, что это неправильно, неудобно, некрасиво по отношению к Вадиму, но оставаться здесь не было никаких сил. Я поднялась из дивана, натянула джинсы и услышала в коридоре сдавленные голоса. «Ты что творишь?» Я подошла ближе к двери и прислушалась. «Это ты что творишь? Думал, я это все так оставлю? Решил соскочить? Мы уже все обсудили. Ничего мы не обсудили». Голоса принадлежали Катерине и Вадиму. В детстве мама говорила, что подслушивать, конечно, нехорошо, но если очень нужно, то никакого греха в этом нет. В этот раз мне было очень нужно. «А если я возьму и все ей расскажу?» «И что ты ей расскажешь?» Сдавленно прошипел Вадим, а я превратилась в сплошной слух. «Что ты решил обобрать ее после свадьбы? Что у нее там есть? Квартира, машина? Что ты все это уговоришь ее продать? А новую квартиру на кого оформишь? На свою мамочку? Уж не на тебя, проститутку точно», — Вадим усмехнулся. «Думаешь, она тебе поверит? Той, которая вешается на всех подряд? Не на тех нарвалась, милочка? Она мне в рот смотрит. Ни одному твоему слову не поверит». А твоему поверят. Моему поверят. Тогда я дам ей послушать, как ее будущий муженек рассуждает о том, куда мы потратим денежки от продажи ее квартиры. Что там было? Мальдивы? Я молча стояла и не могла поверить своим ушам. Нет, то, что свадьбы не будет, было ясно уже вчера вечером, когда Вадим оставил меня самостоятельно разбираться с потопом, который сам же организовал. Но в то, что несколько лет меня разводили, как тупую малолетку, Было вдвойне обидно. От шока я даже забыла, зачем встала с этого дивана. «Хотите, я вас отвезу домой?» Голос Алексея вывел из ступора. Я обернулась, мужчина смотрел на меня через открытое окно. Не знаю, слышал ли он, что происходило в коридоре, но предложение звучало вполне себе серьезно. «Хочу». Люцифер. касси сидела на заднем сиденье и смотрела в окно. Демон был в замешательстве. Он был счастлив от того, что Вадима больше не будет в жизни Косикандриэлы, но в то же время переживал, что причинил ей боль. Теплый вкус горечи и женской обиды разливался по языку демона. Он хотел с ней заговорить, но не решался, боялся сделать хуже. Ася об интересе мужчины догадывалась. Это чувство хоть раз в жизни испытывала каждая женщина, когда встречает по-настоящему важного мужчину, своей жизни кто то такие встречи называет кармическими кто то судьбой кто то предназначением в глубине души ася понимала что мужчина сорвавшийся среди ночи ради нее делает это не просто так и не просто так он появился в ее кабинете несколько дней назад но пока она боялась обдумать это предчувствие и пыталась сосредоточиться на происходящем нужно было выспаться собрать в квартире вещи вадима забрать заявление из загса Ещё не мешал бы сообщить самому жениху, что свадьбы не будет. Но Ася надеялась, он это сам поймёт, когда обнаружит, что она уехала. Разговаривать с тем, кто её так долго обманывал, девушке не хотелось. Она была благодарна Алексею за то, что тот не задавал лишних вопросов. Девушка смотрела на чёрный асфальт и не заметила, как провалилась в глубокий сон. Ася Я снова видела этот странный город. Я стояла посреди шумной улицы, вокруг ходили странные существа, но я их не боялась. Хотя если бы что-нибудь подобное увидела в реальной жизни, то наверняка бы забилась в угол от страха. Здесь были все ужасы детских сказок. Черти, бесы, призраки, существа с красной кожей, рогами и огромными перепончатыми крыльями, вампиры, карлики с мохнатыми ногами и человечки с клыками. Они все спешили по своим делам, но некоторые, увидев меня, останавливались, делали короткий поклон и снова бежали куда-то. А я стояла и не могла понять, зачем здесь нахожусь и куда мне нужно спешить. Чувство, что я куда-то опаздываю, было таким ярким, что я проснулась. И снова в своей спальне. Только в этот раз я была одета, а на прикроватной тумбочке лежала записка. Сонными руками нащупала выключатель, И зажгла свет, чтобы прочитать записку. «Не смог тебя разбудить. Дверь захлопнул. Граф накормил. Звук в твоем телефоне отключил. Встретимся завтра, Алексей». В квартире было пусто. Попугай мирно дремал на карнизе. Граф устроился на соседней подушке. Я поднялась с кровати и взяла в руки телефон. Часы показывали четыре утра. Подошла к окну и, не без облегчения, Обнаружила, что его автомобиль был припаркован недалеко от дома, прямо напротив моих окон. Сообщений от Вадима не было. Видимо, моего отъезда пока никто не заметил. Это радовало. У меня было как минимум несколько часов до неприятного разговора с женихом. Бывшим женихом. Стянув с себя джинсы и футболку, босыми ногами прошлепала на кухню и несколько минут с недоумением смотрела на три бокса готовой еды на столе. «Мяу!» Толстым боком о ноги потерся кот.